Он покачал головой. — Давать обещание детям — дело опасное. Вздохнул, и опять открыл ящик стола. — Так вы не отступитесь? — Не отступлюсь. Эндрюс притянул мне визитку. — Тогда советую вам обратиться к хорошему адвокату по делам иммиграции. — О, Марфий Сал работает здесь, в Исламабаде. Скажите, что вы от меня. — Спасибо, — пробормотал я и взял карточку. — Желаю удачи.